Алисия Перл Межграничная Академия Сбежавшая невеста от для дракона Книга вторая Пролог За 21 год до основных событий Дворец Императора Первого Мира «Ваше Величество! Ваше Величество!» В кабинет императора магов, путаясь в длинном балахоне, вбежал запыхавшийся придворный архимаг. Что случилось? Опять прорыв? Поднялся с кресла Тедерик Голденберг, едва не смахнув со стола документы, над которыми работал последние несколько часов. «Нет, отведите и сохраните пресветлые силы!» ответил мужчина, пытаясь перевести дыхание в порядок, не прорыв. «Тогда что за беготню ты здесь устроил?» «Быстро и четко отвечай», — рассердился император. «Вы просили доложить, если будут новости про состояние наследника». «Ему стало хуже?» — побледнел правитель. «Последние прорывы темных сущностей из запечатанного седьмого мира» случились недалеко от границы с Третьим миром. Приграничные поселения могли быть полностью уничтожены, и если бы поблизости не оказалось наследника драконов с отрядом воинов, что не колеблясь приняли бой. Когда прибыла подмога, темные уже отступили, но никто не выжил, кроме его высочества. Когда едва дышащего дракона переместили во дворец, уже было слишком поздно, Яд темных сущностей поразил больше половины тела, и зараза продолжала распространяться с огромной скоростью. Избавить наследника от заражения старейшины не могли. Их сил и знаний хватало только на сдерживание распространения яда. Обученных целителей в третьем мире практически не было, потому как благодаря сильному иммунитету и быстрой регенерации драконы в них не нуждались. Однако перед ядом темных тварей у драконов никаких преимуществ в сравнении с другими расами не оказалось. Если в кратчайшие сроки не вывести заразу из организма принца, вторая сущность его высочества погибнет. А для драконов лишиться своего внутреннего зверя все равно, что стать калекой. Ради спасения единственного сына, император драконов Бертольд III фон Альтельсбладт Двумя днями ранее заключил соглашение с императором Первого мира, Тедериком Голденбергом, согласно которому драконы обязались предоставить военную поддержку магам в случае очередного прорыва. Гарантом служил будущий брак наследников Первого и Третьего мира. Но на момент подписания договора срок беременности у императрицы магов Рене Голденберг был слишком мал, чтобы ее обнаружить, и об ожидающемся через девять месяцев появления наследницы Тедерик узнал уже после. Вопрос о том, где и как проводить лечение принца-драконов, вызвал много споров. Лучше было бы переместить парня из третьего мира в первый, там наиболее подходящие условия. Вот только организм наследника мог и не выдержать перехода через межмировой портал. Потому сильнейших лекарей и архимагов Первого мира экстренно переправили во дворец Императора Драконов. Их задачей было снизить концентрацию яда до допустимой для межмировых перемещений. Нет-нет, активно замахал руками Верховный. Уровень яда в организме наследника титаническими усилиями удалось значительно снизить, но... Еще раз сделаешь интригующую паузу отнимающую мое время. Казню. Обманчиво спокойным тоном, пообещал его величество. Принц очнулся, он был в бреду, затараторил архимага, проникнувшись угрозой. Его высочество пытался принять вторую постась, его дракон рвался куда-то, мы не сразу поняли, что происходит. Выяснили, куда? Да, он рвался в четвертую по древности пещеру драконов, что расположено недалеко от места последнего прорыва темных на территории нашего мира. И это еще не все. Снова замялся архимаг, нервно теребя балахон. Казню. В общем, для того, чтобы успокоить сущность, привлекли менталистов. Мы понимаем, что его величество Бертоль III ни за что не дал бы разрешения на подобное вмешательство, но у нас просто не оставалось выбора. Менталистам удалось зацепить крохи информации. Его высочество собирался пройти древний драконий обряд, похожий на помолвку. Когда и с кем? Выяснили? Нет, даже в таком состоянии ментальные щиты его высочества слишком сильны. Хм, задумался правитель Первого мира. Как сейчас себя ведет дракон? Внутренняя сущность неспокойно все рвется в ту пещеру, Мы опасаемся, что если позволить ей взять верх над телом, оборот может только усилить скорость распространения яда. Было бы лучше, оставаясь его высочества в сознании, дать возможность молодому организму бороться самостоятельно. Но мы не можем так рисковать. Лучшие лекари и архимаги настаивают на необходимости поместить наследника в стазис, и я прошу разрешения на это. Хорошо. Делайте, что считаете нужным. Только об истинных причинах Бертольду не докладывайте. Если будут вопросы, я сам переговорю с Императором Драконов и все ему объясню. А что делать с пещерой, в которую так рвется сущность? Вдруг она тянется к его истинной паре? Исключено. Жестко отмёл этот вариант Император Магов. В пророчестве четко сказано, что истинной парой принца-драконов будет «Моя дочь». Наследница Первого Мира. Кому бы там ни рвался дракон, нужно решить проблему. Скорее всего, в силу столь юного для драконов возраста, наследник спутал обыкновенное вожделение с истинностью. Мы не можем допустить, чтобы из-за мимолетного увлечения был нарушен договор. Слишком много жизней стоит на кону. Тедерико Голденберг устало потер переносицу, а после отдал распоряжение. Составьте от его высочества записку, в которой укажите, что он уже обручён со своей истинной парой и настоятельно просит не появляться больше в его жизни. Подпишитесь только именем. Нельзя допускать, чтобы фамилия правящего рода драконов мелькала где-либо. Выделите человека, пусть он дежурит возле пещеры и передаст записку девушке, когда она там появится». «Будет исполнено, Ваше Величество!»